Солоносы по семи. Вот какие нынешним годом господь цены устроил. Да, Василий Фадеевич, будь отец родной, яви божескую милость. Научи дураков уму разуму, Присоветуй, как бы нам, ладненько, хозяину-то, смириться бы как. Стали приставать рабочие, в ноги даже кланялись приказчику. Смириться он, как же. Растопырь карманат, с усмешкой ответил Василий Фадеев.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 Что же это такое будет? Тосковали бурлаки, понурив с головы. Крепко задумавшись, Сидора Верьянов сидел одаль на косяке. Косяк, толстый канат, на котором кабестанный, иначе шкивной пароход тянет подачу. Вдруг быстро вскочил и шепнул, подойдя к приказчику. «Подь к со мной к сторонке, Василь Фадеевич. Приказчик отошел с ним к самой корме. «Так как мне теперь доводится, без трех гривен шесть ссылковых?» — начал Сидор. «Ну?» — спросил приказчик, когда тот немного замялся. «Возьми ты их себе, Василий Фадеевич, эти самые деньги. Поступлюсь ими. Пачпорт только выдай, я бы котомку на плечи, да и да домой. Ну вас тут и с караваном-то». Мудрено, брат, придумал», — засмеялся приказчик. «Ну, выдам я тебе пачпорт, отпущу».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 Сапогит, что я в Казани купил, три целкача дал, вовсе не хожены. Возьми ты их за пачпорт, а деньги. А ну их к бесу, пропадай не совсем, подавись ими, кровопийца окаянный, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Василий Фадеевич раздумывал, пристально разглядывая сидровые сапоги. Полно-ка пустой-то городить, молвил он, маленько помолчав. Ну, что у тебя за сапоги? Стоит ли из-за них грех нашу брать? Нет же, брательник, нечего делать. Готовь спину под леньки. Да посиди потом недельки с две в кутузке. Что станешь делать? Такой уж грех приключился. А он тебя беспременно заводчиком выставит. Пожалуй, еще спороть тебя вспорют, да на придачу по этапу на родину пошлют. Со всякими тогда, братец, строгами дорогой познакомишься. Мерлущая ту шапку на придачу, знатная шапка, настоящая, мурашкинская, и совсем как есть новенькая двух-тоцелковых стой, Христа ради Василий Фадевич, будь оке Бог, вызвали меня из беды неминучей. Полноко ты, перестань, что вздорот, молоть понапрасно, молвил Василий Фадеев и, повернувшись, пошел к козенке. Сидор за ним стал у дверей. В казенку рабочим ходу нет. Не посмел и Сидор войти туда за приказчиком. «По милосерду Василий Фадеич!» — слезно молил он, стоя на пороге у притулки «Плат бумажный дам на придачу. Больше, ей-богу, нет у меня ничего. И рад бы что дать, да нечего, родной. При случае встретились бы, где угостил бы я тебя, и деньжон чего-нибудь еще дал бы. Мне бы только на вольт выйти, тотчас раздобудусь деньгами. У меня тут купцы знакомые, на ярмарке есть».